Часть седьмая. Повелитель тени. Глава третья. Любопытные выводы. Ру. «Куда?» – переспросила я, потому что мне показалось, что я ослышалась. «На малую арену», – хмыкнул Латир. Как-то странно поморщился. «У нас новый приглашенный мастер. Темный», – повторял он мне, чуть ли не по слогам. «Ага», – только смогла выдать я. Кивнув, а потом вдруг вспомнила, что темных-то всего два, и один из них тот самый король, И что, мне идти? С другой стороны, арена хоть и называлась малой, но достаточно велика, чтобы он меня не заметил. Но в самом деле не ради же меня он сюда пришел. Так что чего я вообще так напряглась? А посмотреть жутко интересно. Чего стоим, кого ждем? Как всегда, словно из ниоткуда появился мой наставник. Райан, а также и мой дядя. И, возможно, только поэтому меня с Академии до сих пор не выгнали. Не поэтому угадал он мои мысли шепнул на ухо. «У тебя хороший потенциал, просто надо стараться». «Да я и так стараюсь, больше всех, и это как раз было обиднее всего. Но не спорить же с наставником, так что, прячась за его непыль физки широкой спиной, я потопала рядом». «Да мы и правда, король Филипп?» – очень тихо спросила я своего мастера. На что он вдруг остановился, удивленно обернулся. «А что не так? Я слышал, он девушкам нравится, даже несмотря на то, что темный. Латир скрипнул зубами и презрительно фыркнул, чем тут же обратил внимание и на себя. «И про твой с ним бой я тоже слышал», — хохотнул Рай. «Вот как раз можно будет спросить, почему у тебя не вышло». М? «Обойдусь», — насупился самый сильный синий маг из учеников Академии. «Ну-ну», – покачал головой мастер, спихивая в сторону парочки студентов, освобождая нам отличия места. «Похоже, мы ничего не пропустили». Я присела на скамейку и огляделась. Народу было много, что неудивительно. А удивительно, что именно на арене. Вот что такого он собирался показать. Пока на месте оратора было пусто, точнее нет, там сидела очень знакомая птица. Опять этот вран. Перекрывая шум толпы, над ареной разнеслось громкое кар и как-то сразу вокруг потемнело. Все тут же притихли и вставились на птицу, которая вспыхнула и превратилась в черное облако, закрутившееся столбом, уходящим в нем. Столб проспался рваными клочками и, мерцая, сыпался вниз, а на его месте уже стояла мужская фигура в простеньких кожаных доспехах. Такие ребята на тренировках с оружием используют. За его спиной висел плащ, тоже словно подранный, и он скорее напоминал крылья того врана или даже летучей мыши, чем плащ короля. Но сосредоточиться на его внешнем виде не удалось, потому что словно из ниоткуда вокруг него появилась куча оружия. Зачем? И судя по удивленному шепоту, этот вопрос волновал не только меня. Итак, начал он, и все сразу притихли. Несмотря на такое начало, я не собираюсь показывать вам фокусы. А почему? Страх быть непонятым, насмешленно раздалось трибун, а Хатир довольно растянул губы в улыбке. Согласен, но надо чуть иначе, наоборот, страх не понять. Король на секунду замер. И именно это и делает темных теми, кто они есть. Вот кто скажет, какая магия относится к темной. Почему их так боятся? Иллюзии, тут же крикнули толпы. Обман, теневой шах, лоны. Отлично, кивнул лектор. Почти все назвали, вроде не так много и вроде не страшно. Народ загудел, мнения разделились. Ну, что вам может сделать иллюзия? Она лишь заставляет вас поверить в самое очевидное, но если вы понимаете, что происходит, то не сработает. Или обман. Вот встаньте те, кто никогда никого не обманывал. Даже во благо. Все остались на своих местах. Чудесно усмехнулся король. Теневой шаг, он сделал паузу и тоже не страшно, если у вас хорошая реакция до успеха. Даже наоборот, приятно, что за соперником бегать никуда не нужно. Так что действительно страшного в темных? Народ загудел, но гипотез слышно не было. Темный не оправдал ожиданий, все несколько растерялись. «Ножи!» – внезапно крикнул Райан, а я удивленно увидела, что он довольно улыбается. «Почему? Ему понравился Филипп или то, что он говорит?» «Хорошо!» – кивнул ему король и задержал взгляд на мне. Ненадолго, но на его лице словно вспыхнули два синих огня. А потом он перевел взгляд на Латира, и между ними прям молния проскочила. «И вот же хрень! Я же не хотела высовываться!» «Почти правильно!» – продолжил темный. Пасин – сильный боец, который может внезапно возникнуть рядом. Не просто сильный боец, и таких много, а именно в сочетании с умением темной магии. Так чего нужно бояться? Все молчали, а я неожиданно и главное громко ляпнула. «Себя? Точно!» – довольно ткнул он в меня и улыбнулся. Зато Латир посмотрел очень даже неодобрительно. Страх сильного врага. Непонимание, где противник и что он собирается сделать. Растерянность, сомнение, бессилие. И именно этому вопросу, где взять силу, мы сегодня будем учиться. Ты, он ткнул в латира, спускайся. Я очень удивился тот, и я даже была с ним согласна. Сил синего достаточно. Именно кивнул темный. А дядя подтолкнул парня в спину, улыбаясь еще довольнее. Чуть не нырнув рыбкой, Латир все же смог выровняться и, почти не потеряв достоинства, спуститься на арену. Думаю, что тебе сил хватает?» «Конечно!» – выпятил вперед свою харизматичную, ну, то есть квадратную по мужски челюсть Латир. «Я самый сильный мах из учеников». «А не маг? Что ты умеешь, как мужчина?» Король усмехнулся и специально сделал паузу, подбирая с земли копье и кидая его в сторону парня. «Как боец, без магии!» Алатир презрительно фыркнул, но копье поймал. «А зачем оно мне, если я маг?» «Потому что заклинание надо готовить?» «А если у тебя нет крючков и отряда, который бы обеспечил тебе время?» «А если бой затянулся, а мана уже нет?» «А если, неуловим быстро, Филипп исчез?» Алатир тут же встал защитную стойку и так в ней на землю свалился, умело подставленной подножкой. «Если тебе не дадут времени даже подумать, что тогда? Какая польза от твоей магии?» Быстро поднявшись, Латир сделал выпад копьем, но темного там уже не было, как, впрочем, и копья. Каким-то непостижимым образом оно перекочевало в руки к королю, и он снова поставил парню под мой ножку. И тут снова полетел вниз, теперь уже лицом в землю. Острю хищно смотрел ему в затылок, и он даже поднять голову не мог. «Никакой!» – резюмировал лектор, убирая копьем. «Ну так что, покажешь всем, что ты можешь без магии?» – спросил Филипп, опершись над подрывкой и довольно наблюдая, как синий маг поднимается с земли. «Запросто!» – почти прорычал парень, смахивая пыль с лица. «Меня учил сам генерал Берный Аран-Сотрясатель!» Алатир огляделся и поднял с земли двуучный меч. «Кто? Задумчиво пожевал лектор названное имя на языке, потом насмешливо растянул губы. «Не, не слышал!» «Ах ты!» – выругался синий и кинулся на темного, широко замахиваясь мечом. Тот даже не стал в тень уходить, а просто чуть сдвинул корпус в сторону, одновременно с этим ударив копье ногой. Сделав выпад, снова поставил под ножку и снова латир нырнул лицом в землю. Плевываясь и не имея возможности встать из заблестевшего его золотой на наконечника копья, «Сам генерал, говоришь?» – хохотнул Филипп, уже стоявший в точно такой же позе, что и минуту до этого. Итак, я видела, что, несмотря на улыбки, глаза темного оставались холодными и расчетливыми. Поэтому новый выпад синего не стал для него неожиданностью, но закончился тем же результатом. «Как я и говорил», – продолжил он, снова уворачиваясь от широкого замаха меча и сбивая ребром ладони соперника на землю. «Я не буду показывать вам магию и рассказывать, что с ней можно сделать!» И снова Латир напал. Снова привет, земля. Вот не надоело ему? «Я расскажу вам том, о чем маги вечно забывают». Очередная попытка синего окончилась очередным унизительным падением. Но в этот раз темный не собирался убирать копье. Так что Латир шипел, плевался пылью, но встать сам не мог о важности хорошей физической формы и умения ею пользоваться. Достали карандаши! Филипп медленно отвел наконечник копья, не сводя глаз с латира. А когда тот развернулся, полая гневом, то кинул его в сторону трибуны. И ты иди, тебе тоже советую все записать. Синий насупался и начал плести заклинания. Но отовсюду послышались смешки и различные пожелания. И мне даже его жалко стало. Так-то он неплохой парень, хоть и порядком зазнался. Оценив обстановку, Латир все же смог взять себя в руки, но обратно к нам не пошел. А зло бросил на землю мечи и резкими шагами удалился с арены совсем. Что и требовалось показать. Проводил его взглядом темно и повернулся к аудитории. Сила удара зависит от скорости и массы тела. Поэтому он обвел взглядом присмиревшую озадаченную толпу. Поощрил всех жестом. «Записываем, записываем!» Интересно, у него методы хмыкнул Райан, а я снова удивилась его реакцией. Глянув на меня, наставник поинтересовался. «А ты почему не записываешь?» Эм, не сразу сориентировалась я, но тут же захлопалась я по карманам в поисках инструмента. «Кстати, он мне сказал, что у меня проблема с магией, потому что я не зеленая, решилась я так и на это». Ну, раз уж король ему понравился и я немного изменила свое мнение. Зря я, наверное, так плохо о нем подумала. Сейчас он действительно вполне себе выглядел, как учитель. Он, от удивления брови мастера, взлетели к волосам. Это когда ты успела уже с ним познакомиться? Эм, снова впал я в ступор, не знаю, как рассказать. У Хлои пересеклись случайно. Случайно? У Хлои? Казалось бы, куда, но брови поднялись еще выше, а потом резко упали вниз, образуя между собой почти прямой угол. Ты с ума сошла, радость моя? Ты же понимаешь, что тебя не должно быть даже близко с этим замком, если твой отец узнает? Можно ему просто не говорить, потупила я глазки и быстро добавила. Ничего такого не случилось, а Филипп был вообще в одежде, так что, может, и вовсе не за этим приходил. Я даже не знала, что это именно Филипп. Допустим, все еще хмурясь осматривал меня мастер. И какая же, по мнению этого темного магия, твоя, если не зеленая? Белая, решилась я, бросая быстрый взгляд на мастера. Какая? Его брови снова подскочили ему на лоб, а потом он медленно перевел взгляд с меня на арену, где монотонно, даже занудно, темно читал лекцию. И самое интересное, что почти все действительно записывали. Любопытно. Больше Райан ничего не сказал, я уже не решилась продолжить рассказать ему про предложение короля стать моим наставником. Тем более, что все еще не была уверена ни в нем, ни в себе, ни вообще в чем-либо. Вот пусть дядя сначала поговорит с Темным, а то, что он собирается это сделать, я сразу поняла. А там уже и я как-нибудь со своими странными вопросами. Может зря, но я так ничего и не записала из лекции Филиппа потому что просто его рассматривала. Он вел себя так естественно и непронужденно, словно отработал наставником не один десяток лет, что снова наводил на интересные мысли. Да, выглядит он молодо, но эльфы… Я хлопнула себя по лбу, ибо явно совсем дурой стала. Ведь все знают его историю, он действительно молодой, чуть старше меня, но вот так и не скажешь. Ведет себя как… как кто? Я помотала головой и только сейчас заметила, что пристально рассматриваю лектора не только я, но и большая часть женского состава учащихся. Да и у них чуть ли не слюна с губ капы. Ого, даже то, что он темный, теперь скорее плюс. А потом я вспомнила и тот незабываемый бал в изумрудном лесу. Представила, как проталкиваясь сквозь толпу всех этих девушек к королю со своим нелепым вопросом о книге. И, во-первых, остро пожалела, что сбежала тогда, а во-вторых, поняла, что никогда так не сделала. Так что вся надежда на рай. Я глянула на дядю и поняла, что надежда это весьма призрачна. Ибо он тоже уже все подметил и оценил, и взгляд его потерял изрядную долю одобрения. Заметив, что я приуныла и поняв это по-своему, наставник поднялся. «Идем, нам стоит с тобой поговорить». Я была против, но кого это волнует? Так что я тоже встала и пошла следом. И вот точно ничего нового или полезного для себя я не услышу. Ну, куда одеваться? Рис. Те три лекции, на которые я был приглашен, закончились быстро. Но я так сильно впечатлил директора, что он мне предложил другое, неожиданное для меня и для остальных. А именно место мастера боя. Большая арена, на которой мне пока предстояло работать, была закрыта печатью, исключающей какую-либо бумагу совсем. И тот факт, что я темный, становился уже незначимым. А вот мое умение как бойца. Я даже проникся к директору уважения. За то, как быстро он все понял. Меня это устраивало. Потому что не то, что за три дня, а даже за всю неделю, что я уже тут, я так и не смог подойти к Ру. И вовсе не потому, что она меня избегала, хотя это тоже, а по причине моей внезапной популярности. И опять же, молодых девушек цвет моей магии не только не отталкивал, а наоборот, тянул не хуже, чем огонь бутылков. Ну, а если прибавить, что я эльф с очень яркой внешностью даже для этой расы, что я король того самого леса, то, то и получаем именно это. Студентки не оставляли меня в покое ни на обед, ни на ночь. Цветы, конфеты, письма, платочки, шарфики. Уже целая комната была просто завалена этим мусором и всего-то за неделю. Меня это бесило. Остальных преподаватель напрягало, а у студентов мужского пола завала острую зависть. Хотя вот чему тут завида. Кирин же уже откровенно ржал, когда я на ночь возвращался в башню, чтобы спокойно поспать. А в короткие обеденные перерывы смотрел на меня влюбленным взглядом. И почему, я тоже выяснил не сразу. Оказывается, этот злодей с лишним весом накидывал на себя иллюзию и не просто наблюдал за всем из первого ряда, но и подкидывал идеи, а потом записывал все в тетрадь. Вот сволочь такая, писал книгу. И с восторгом прямо искрящимся в его глазах утверждал, что это будет шедевр. Я хотел его убить, ну или хотя бы побить с такой, но ударил себя. Причем больно. Черт, я чего про иллюзию не подумал. Я стал все чаще считать себя именно тем Ризом и забывал, что умею тут. Способ с иллюзией помог, и жить сразу стало легче. В своем настоящем виде я появлялся только на занятиях, а в остальное время бесследно исчезал. Просто надевая мантию зеленого мага, завязывая волосы в хвост и создавая себе другое лицо. Да, я стала еще загадочнее. Слухов о популярности прибавилось. Но жить это все мне уже не мешало. А еще странный разговор с дядей Рум, самым сильным зеленым магом Академии, тем самым, которому мне так советовала Хлоя. Райан. Он какое-то время ко мне присматривался, а потом подошел сам. Долго спрашивал о всяком, точнее обо всем, кроме магии. И я не сразу поняла, зачем, а потом заозарила. Он пытается понять, что меня связывает с Ру. И мне стало очень интересно, откуда он про это узнал. «Хлоя сказала или сама Ру?» Оказалось, что Ру, она решила узнать у дяди про белую магию и сослалась на наш с ней разговор. В общем, в итоге меня настоятельно попросили не приближаться к Ру и не лезть ни в свои дела. Ока, не в свои дела. Дру да, Ру это даже не делает смысл всего. Но до некоторых пор, пока я не сообразил, как скрыться, это действительно было так. Я просто не мог подойти к Ру, так что этого не узнали остальные. А это могло привлечь к ней не только лишнее внимание, но и проблемы. Зато сейчас все резко поменялось. Не сразу, но я нашел ее в библиотеке, растрепанную, злую и безуспешно пытающуюся что-то наколдовать. Я сел недалеко от нее и прислушался. И сразу же впал в ступор. А заодно и понял, что за проблема у нее с магией. Вот же, у нее проблемы не с магией, а с наставником. Кто-то так суетился, что за план у него на мою руку. «Простите», – подошел я к девушке. «Я тут слушал, как вы колдуете. Вы неверно произносите звуки, поэтому у вас и не получается». «Что?» – не сразу подняла одна на меня глаза, но как только взгляд, пробежав по зеленой мантии, достиг лица, она охнула и резко встал. «Вы?» «Ну да». И это я подзабыл, что нас спокойно видит сквозь иллюзии. «Сядь на место», — шепотом сказал я и приложил палец к губам. «Я тебе правду сказал? Или снова сбежишь?» С шипением выпустила на из себя воздух, потерла лоб, и села обратно на стул. «Нет, не сбегу. Что я не так делаю?» «Хорошо», — кивнул я и сел рядом. «Вот тут» — и откнул в два знака на странице книги. «Надо не О, а Е произносить. Попробуй» руки внула и тихонечко начала читать снова она еще даже не завершила последнее слово как весь стол словно клумба покрылся цветами Фу, хрень снова вскочила она и удивленно захлопала глазами я быстро убрал следы магии и задумался зачем так с ней обошлись а это перевернула на страницу и ткнула в следующее заклинание Это будет слишком заметно в библиотеке вздохнул я и тоже перевернул страницу. Вот лучше это прочитай. Она прочитала, естественно, ничего не произошло. А я выругался про себя, вспомнив, каким было ее лицо, когда она признала, что ничего не может. Вот это надо читать резче и без смягчения на конце, а тут я откнул еще одно слово: этот звук не произносить. Когда символ стоит рядом с крестом, его не произносят, а просто представляют. Она смотрела на меня так, словно я ей великую истину открыл. Но это же основы. Более того, моя Ру, та настоящая, это знала лучше меня, и она сама меня этому и учила, и сразу захотелось кое-кому уши Ру не теряла времени и снова с удивлением смотрела на результат своих действий. Ее руки послушно покрылись корой, словно она надела перчатки. Я снова почистился следы от не ждал, когда она придет в себя и сделает правильные выводы. «Почему?» – подняла на меня глаза, в которых блестели слезы. «Потому что тебе пора сменить наставника», – посоветовал я. «Не получится», – она вздохнула. «Все считают, что я ничего не могу. Даже если Райна отпустит меня, никто не примет учениц. Я уже раз предложил, и пока от своих слов не отказываюсь», – улыбнулся я. «Правда?» – она обрадовалась, но всего лишь на секунду, а потом снова скисла. Дядя против, он запретил мне даже подходить к тебе, сказав, что ты бабника, ловилас и колдун, ибо как еще объяснить такую твою популярность, и что я не должна даже смотреть на таких, потому что я дочь короля и бла-бла-бла. Фига, я бабник, Ловелас?» и главное столо это Райан. Ру, я хотел взять ее за руку, но не решился. Расскажи мне, что у тебя за семья. Зачем, насторожилась она чтобы понять, почему они так с тобой поступили. Я заклинула ей в глаза. И тогда мы поймем, как я смогу тебе помочь. Ну, она снова потерла лоб. Мой отец – король в лес. Само название говорит о многом, а если точнее, то он почти не приносит ни еды, ни дичи. Так что жить нам сложно, а король – ну, это не то же самое, что в твоем лесу. Нам часто приходится сражаться, а отсутствие изобилия заставляет жить строже. Зато у нас целых три сильных мага. Она вздохнула, и я удивился. И было чему. В моем лице сильный только я. Отец пользовался магией леса, а не своей. И сам король в их число не входит, как и все его дети. Но ты же маг, удивился я, а потом вдруг понял. Ты какой по счету ребенок в семье? Самый младший снова вздохнула она. Я поэтому и хотела стать магом, потому что иначе какая от меня польза? Ро, а кто еще два мага, кроме Райна? поинтересовался я. Вторая жена короля и наш генерал она вздохнула. Отец очень надеялся, что их сын, ну, со второй женой, наследует хоть что-то, но там так мало, что его даже учить не отправляли. А Райан, у него есть дети? С каждой новой информацией история складывалась все интереснее. Да, есть, кивнула она, два сына. У старшего мать умерла при родах, но он как раз тоже маг. И достаточно талантливый, чтобы в будущем сравняться с отцом. А ведь его мать не была магом. Ага, кивнул я и снова поинтересовался. А твоя? Она тоже умерла. В глазах рубля сняла слезинка, но она быстро ее смахнула. «Я не знаю, они не рассказывают. Отец нынешнего короля был магом, поэтому он каждый раз и надеется». «А какие отношения у райна со второй женой короля и генерала?» «Честно говоря, генерал меня не особо интересовал, я просто не был уверен, а так вопрос не прозвучит подозрительно». «С генералом они ладят». Уру совсем расслабилась, и это было приятно, что когда она рядом, она мне доверяет. «Если бы другие не вмешивались...» Я помотал головой, снова сосредотачиваясь на том, что говорила девушка. А с Синой, не знаю, они не то что ссорятся, но стараются держать дистанцию, редко сходятся во мнениях. Отпускают презрительные шуточки друг к другу, но вражды я никогда между ними не чувствовала. Она поводила пальчиком по столу. Мне всегда казалось как раз наоборот, что между ними есть тепло, а это все не по-настоящему. Но я, наверное, ошибаюсь, потому что другие ничего такого не видят. И тут я усмехнулся. Потому что остальные не она, и, скорее всего, ошибаются они. И потому что остался еще один вопрос. А как Райан относится к тебе? Хорошо. Она резко посмотрела на меня и нахмурилась. Правда, даже лучше отца. Мама была его сестрой, и по факту после его смерти он и забрал меня к себе. И я не понимаю... «Почему он учил меня неправильно?» «А я понимаю. Ру!» Я все же взяла ее за руку, и она ее не отдернула. «Ты же сама сказала, что ты младшая. Что будет, если вдруг выяснится, что ты сильный маг?» «Ну, если не будет мальчика с магическими способностями, то я унаследую дрон». Она сказала, «Так буду лично». «Но отец еще молод, и это маловероятно». Если ему не помочь умереть, предположил я. Но зачем? Снова чуть не вскочила руну, я ее удержала за руку. Мне было даже более неприятно то, что я хотел сказать, чем будет ей. Магические способности передаются только тогда, когда у обоих родителей есть магия. Ну, исключение только короли там могут быть пассивные маги, как твой отец. Они сами не могут колдовать, но передавать своему потомству ее могут. У Райана не могло быть сына мага, если его жена не обладал такими способностями. А если учесть то, что ты сказала, думаю, что его мать как раз это Сина. И они хотят учинить некий переворот с твоей помощью. Моей она удивилась. Ну да, я нахмурился, потому что не знал наверняка. Думаю, что за твоей спиной твой дядя уже договорился о твоем будущем, о твоем браке. И именно поэтому не учит тебя магии. Когда ты уже будешь замужем, все сразу изменится. Вдруг в тебе проснется талант, а король вдруг умрет, и ты станешь королевой, а твой муж королем. Как тебе такой вариант? Чушь, фыркнула она и забрала свою руку. И фантазии. Ты часом Горошевыми романами не увлекаешься? Скорее всего, дядя просто хочет меня защитить от ненужного внимания или еще чего-то. Ну-ну, покачал я головой. «Да, многое было притянуто, но я докопаюсь до да, правды. И учиться у меня ты тоже не будешь?» «Буду», – прямо кивнула она и нахмурилась. «Ну как? Если дядя или отец узнают, они отправят меня домой». «Ты не находишь это странным?» – сделал я еще одно предположение. «Дядя тебя так опекает, следит, с кем ты общаешься, и не учит». По факту Академия – это тоже клетка, только ты сама с ним удовольствием сидишь. Так что твой отец точно ничего не узнает. Не Самое главное – твое доверие к нему от этого только растет. Удобно. И снова пустые слова фыркнула Ру, отмахиваясь. Но учиться я и правда хочу. Я чувствую, что это важно. «Важно!» – кивнул я. «Не переживай, я все устрою. Идем?» Но засуетилась Ру. Мое отсутствие заметят. Не заметят, я хитро улыбнулся. Потому что кроме тебя, сквозь мои иллюзии, никто видеть не может. Я вывел ее на улицу, призывая Кара. Шепнул ему на ушко задачу, а именно сидеть в библиотеке и никуда не уходить, пока я не заберу его сам. И накинул иллюзии. Нарой на птицу. И теперь Кар выглядел как Ру, а она наоборот, из милой блондинки, превратилась в яркую рыжую красавицу человека. Ну а я сам в себя. Взяв ее за руку, уже ни от кого не прячась, посредине центральной площади открыл портал на библиотеку. Нас, конечно же, все заметили, но, собственно, этого я и добивался. Так с Ру меня точно не свяжут, а про иллюзии про них все забывают, потому что они лишь то, что все хотят видеть.